К дому Крохин подходил медленно, не останавливался, но и не торопился. Внимательно оглядывался по сторонам, оборачивался, разглядывал каждую тень. Однако ничего подозрительного не обнаружил, и сигнальный артефакт, который он прикупил взамен потерянного уха, помалкивал. И в лифте Виктор оказался один, без попутчиков. Этот факт окончательно убедил Крохина, что все в порядке, ибо ему почему-то казалось, что на него нападут в лифте». Он подошел к двери, на ходу доставая из кармана универсальную отмычку, как вдруг услышал «Привет». В принципе, вряд ли Виктор в чем-нибудь виноват. Его наняли, его явно наняли, и вполне возможно, не рассказали, чем все закончится. Он не тот человек, чтобы хладнокровно войти в доверие к тем, кого собирался убить. Он слабак и трус. Я не желаю ему зла. Я не желаю Виктору зла. Мурза не знал, как обмануть Ухо, но интуитивно сделал правильный ход, сидел и думал о том, что Крохин в сущности неплохой парень. Только об этом и ни о чем другом. Отгонял ехидные мысли, мол, дай мне только до тебя добраться, сосредотачиваясь на том, что Виктор, возможно, тоже жертва. Ухо ведь реагирует на агрессивные эмоции. Если их нет, оно молчит. Вот только нужна действительно сильная воля, чтобы замаскировать свои истинные чувства. Последние несколько часов Мурза провел на площадке ниже Крохинского этажа и думал только о том, что «я не желаю Виктору зла». Виктор не убивал ребят, кто угодно, только не он. Крохин слишком слаб и труслив. Как он мог справиться с глыбой и лешим? Как? «Я не желаю тебе зла, Виктор, я просто хочу поговорить». «Привет». «Не приближайся». Крохин смотрел на Мурзу, затравленным зверем, но в глазах не злоба, а паника. — Сергей побывал во многих драках и не мог ошибиться. — Нет, этот не способен на убийство. — Стой, где стоишь! — Хорошо. Виктор не дергался, не тянулся за оружием. Было очевидно, что он растерян, испуган, и это позволило Сергею продолжить разговор в спокойном ключе. — Сначала надо поговорить. Мне нужна информация. — Похоже, тебя подставили, Витя. Я прав? — Я не верю, что все затеял ты. Смотрю на тебя и не верю. Уверенный, но мягкий голос, никаких резких движений, ни одного шага в его направлении, Мурзин, судя по всему, не собирался нападать. Первоначальный шок прошел, и Крохин постепенно обрел способность соображать.